Утром чуть рассвело, вышли из дома От реки тянуло свежестью Вода не шелохнется В деревне еще спали Только собаки, как замшелы пни Расселись по берегу И безучастно смотрели на реку Все снаряжение в лодке Наталья, прощаясь, наказывала Федору Не мешкать в тайге Дескать, пока орехи не поспели Крышу поладить надо Не замешкуюсь. управимся с крышей отвечал он и давал свои нехитрые наказы, в которых, кажется, главное было не спускать Югана, чтобы не ушел за лодкой в тайгу. — Ну, путь добрый. Наталья поклонилась. — Ба! Что же я в руках-то держу? спохватилась она и заставила Федора взять узелок с испеченными накануне пирогами. Федор оттолкнулся от берега веслом, и маленькая долбленная лодка легко заскользила по спокойной воде. На Федоре была посидевшая от времени рубаха Такие же штаны, на боку большой охотничий нож перестяных ножнах. В лодке лежал видавший виды одностволка, как обычно у промысловиков, небольшого калибра. Росин был в новенькой гимнастерке, в брюках из чертовой кожи. На голове коричневый берет, через плечо в кожаном футлярчике фотоаппарат. В лодке объемистый зеленый рюкзак с блестящими пряжками. На нем двуствольное бескурковое ружье двенадцатого калибра. Свежий речной воздух заполнял грудь. Над головой было чистое небо, и только вдали, на горизонте, тянулась полоска ярких белых облаков. Эти далекие облака подчеркивали тот радостный простор, ту необъятную шиль, в которую плыла их лодка. Легкая долбленка неслась так, что у носа появились буруны. — Видно, держал весло в руках. — Приходилось. — У проезжих это нечасто. Другой в долбленку... И сесть не смеет, а сядет за носом в реку. Ты только не рви веслом воду, не спеши, устанешь скоро. А нам весь день грести. Топереча дней пять только и делать, что грести. А там еще и на себе тащить придется. Деревушка пропала за поворотом. Но среди сосен виднелись низкие шалаши в два-три венца с двускатной берестяной крышей, Какие-то сосуды, старые нарты, лыжи и слевшая одежда. А это что такое? Росин приподнялся в лодке. а хантыйское кладбище. А как же хоронят у этих шалаша? <пух> да не сейчас ведь, раньше. Тогда и гроб не делали. Отпили тут долбленные лодки корму и нос. В нее и кладут. Чуть землю покопают, а сверху этот шалаш. Старухи по праздникам и кормить, и поить покойников ходили. За кладбищем по берегам пошел кедрач и ельник. Причудливые корни вывороченных деревьев были похожи на сказочные существа, хранящие тишину тайги. Тут поневоле не плеснешь веслом. Все настороженно, тихо. И казалось, вот-вот из-за коряк появится медвежья морда. «На карте Тарьоган – последний населенный пункт на этой реке», – сказал Росин. «Никаких селений больше не будет?» «В эту сторону не будет. Старое зимовье только. Тринадцать песков отсюда». «Каких песков?» «А вот видишь, по одну сторону песок тянется, а по другую нету. Повернет река, песок на ту сторону перейдет». Так тринадцать раз переменится. Песок берегом, и будет зимовье. Мы по рекам все песками мерим. Как же ими мерить? Один песок на двести метров, другой километр на два тянется. Это верно. Однако реки наши никто не мерил, верстовых столбов нету. Как скажешь, к примеру, где старое зимовье? У тринадцатого песка. А где кедрач хороший начинается? «О, семнадцатого песка!» Ты не гляди, пески разные!» «Это если один с одним мерить, а десяток с десятком а, на одной и выйдет!» «А я когда-то думал, что тут кедры одни, пихты, лиственницы, елки с соснами, а здесь вон сколько берез!» «Сказал Вадим!» «А как же без берез? Она тут для всего нужна! На нарты!» Топорище, ручки Да мало ли А что тебя по охотницкому делу учиться заставило? Неожиданно спросил Федор Что там у вас под Москвой? Охота шибко хорошая Отец-то не промышлял? <связавший> Нет, не охотой Он у меня слесарем был А в лес, правда, каждое воскресенье ходил И меня другой раз брал Я тогда еще в школе не учился. Вот, наверное, с того времени и привык к лесам. Потом все свободное время в лесу пропадал. Товарищ у меня Димка. Так нас не матери с фонарями ночью разыскивали. В каникулы с темна до темна в лесу. Охотились с луками. Ничего не убивали, конечно. А потом в войну ружье после отца досталось. Так вот и привык к лесу. И в институт такой поступил. А Димка их теологом стал. Рыб изучает. Росин помолчал, улыбнулся своим мыслям, потом продолжал. «Мы с ним еще в четвертом классе путешественниками хотели стать. Потом узнали, что просто путешественников без специальности не бывает. Решили стать биологами. А позже, в классе в девятом, казалось, что и в биологии выбирать надо». Вот и выбрали. Так что, можно сказать, с детства мечта. А не наскучно по урманам-то Тебе же вот не наскучило. Я привычный. А надоест, если тогда что? Русин усмехнулся. В канцелярию сесть можно. В табуретный рай, как у нас говорили. Туда и с нашей специальностью можно. Ну, а женишься? Все одно так и будешь в тайге. «А она как?» «В экспедициях врачи тоже нужны». «Фёдор, а это ведь тринадцатый песок». «Вон и зимовье!» Фёдор кивнул на груду зелёных, а там хапало брёвен. «Однако время чай варить!» Лодка прошуршала носом по песку и остановилась. Росин вылез, подтащил лодку подальше на берег, достал из кармана блокнот с привязанным к нему карандашом и начал писать. Синеватый дымок змейкой потянулся кверху. Фёдор разжёг костёр, подвесил над ними очищенный на котелок, притащил из лодки мешок с продуктами, расстелил чистую полотняную тряпицу, поставил на неё кружки и положил хлеб. «Пол написать-то! Чай готов! Попьём и дальше!» Росин подсел к Фёдору, взял кружку и с удовольствием начал потягивать пахнущий дымком «чай». «Ты допивай, а я вытаскивать пойду». «Чего?» – не понял Росин. «Из лодки все. Тут а, перетаска». Оказалось, река делала петлю. Из давних пор здесь перетаскивали грузы и лодки по суху, чтобы сократать верст двадцать. Сначала понесли лодку. Валежник, растопыренные шишки, дорожки муравьев. Совсем не часто ходили тут люди. По сторонам вперемешку и сосны, и ели, и кедры. А вот пихта. Деревья всех возрастов. И старые в обхват. И вовсе молодые. Чуть от земли. Неожиданно тропинка нырнула вниз. Прямо в темную от нависших ветвей воду. — Смотри-ка, Федор! На сосне, на виду у всех, кто пройдет этой тропкой, висело хорошо смазанное ружье. — Ты чего по сторонам смотришь? — спросил Федор. Смотрю, есть, что ли, кто поблизости? Нет, парень, никого. Это с нашей деревни Ханта-Берданка. Пойдет на промысел, возьмет. По что ее в деревню таскать? А не получится, придет, а ружья нет. Куда ж денется А возьмет кто-нибудь. Ведь народ всякий бывает. Нет, свои не возьмут. А чужого народа здесь нету. А вон, гляди, переста. «Там у него припас патронов схоронен. Идем. Ну что тут стоять?» Вот уже сколько раз встречался Росин и раньше, и тут, в Тарьягане, с этой простотой нравов, с полнейшим доверием хантов. Но это всегда удивляло его. А теперь особенно. И как же не удивляться, даже ружье можно хранить в лесу на сучке. Так же надежно, как дома. Вскоре представился случай еще раз убедиться, как верны здесь люди своим обычаям. После недолгого отдыха, когда опять легко работалось с веслом, и отплыли уже километра два, Федор вдруг спохватился. «Обожди-ка, давай к берегу! Забыл! На стоянке! Вернуться нужно!» Еще не поняв, в чем дело, Русин вылез на берег и принял у Федора вещь. «Ты погоди здесь на порожне-то, а я мигом-то вернусь!» Фёдор сильно толкнулся веслом, и долблёнка быстро заскользила по течению. Ты чего забыл-то? крикнул Росин. Забыл, чего забыл? Таган, кажется, сказал. Какой Таган? Вроде никого и никакого и не было, подумал Росин и устроившись поудобнее на берегу, опять достал свой блокнот. В стороне что-то зашуршало. Росин взглянул туда. От берега отвалился кусок земли и, рассыпаясь, покатился вниз. Росину всегда было приятно видеть такое. И как посыпалась сама по себе земля с берега, и как на твоих глазах упала ветка с дерева. В такие минуты начинаешь чувствовать, что ты опять стал своим в тайге. Она перестала тебя дичиться и открывать тайны, до этого загадочных шорохов и звуков. Темно-буруя, с белыми крапинками птица, размером чуть меньше галки, села на елку. Кедровка. Росин сидел неподвижно. И, не опасаясь его, птица перепорхнула к стволу и забралась в гнездо. Как обычно, с южной стороны устроила. Отметил Росин и уткнулся в блокнот. Не успел написать он трех страниц, а Федор уже вернулся. «Ты чего забыл-то?» Спросил Росин, заглядывая в лодку. «Но в лодке пусто». «Таган поставить забыл!» «Какой таган?» «На котелок, который вешали!» «Да мы же его на обыкновенную палку вешали!» «Таган эту палку зовут!» «Зачем тебе она? Неужели на другом месте нельзя еще срезать?» «Покажи, что за палка, ради которой стоило два километров туда и обратно ездить!» «Обыкновенная палка с зарубкой для котелка!» «Ничего не понимаю!» Пожал плечами Росин. «Зачем же ты ездил?» Мы, как с места снимались, забыли таган в землю воткнуть. Ты котелок снял, таган бросил, а у хантов обычай. Уходишь — не бросай на землю. Воткни рядом с костром, чтоб другим на новый время не тратить и деревца не губить. Поэтому тагану и место для привала с реки заметить можно. Я, паря, с рождения среди этих людей. И нарушать их обычаи мне не пристало. Песок за песком оставались позади лодки. Солнце уже низко. Побаливали от работы руки. Река петляла то справа солнце, то слева, то сзади. Высокий желтый яр подковой охватил плёс. В вышине на яру красными колоннами уходили ввысь стволы могучих сосен. И казалось, за их вершины зацепились пенно-белые облака. А ты в Калинине не бывал ли? неожиданно спросил Фёдор. Бывал. А что? Эх, посмотреть охота. Ведь я вроде бы тверской, а в Сибирь-то как попал? Дед сюда в Кандалах пришёл. Ой, подальше от надо от яра. И Фёдор повернул лодку. Тут-то осыпь, то сосна. Бывает, грохнется. Вдруг как гром загремел над берегом. Эта тысячекрылая стая гусей тучи поднялась над прибрежной поляной. Бросив в лодку весло, Росин торопливо щелкал фотоаппаратом. Федор что-то кричал, но Росин не слышал его. Слишком велик этот шум. он тундру, сказываю, летят! Там поди Лед еще! Так они пережидают!» Растянувшись широкой полосой, гуси полетели вверх по реке. За яром берег был сплошь завален мертвыми деревьями. «Помнишь, на собрании про дикий урман сказывали? Вот здесь река на два протока расшибается. Один как раз к урману пошел». Федор кивнул в сторону захламленного мертвыми деревьями берега. «И где же там проток? Гора Бурелома, и все». «Сразу не углядишь. Давай поближе под Чалем». Осторожно, чтобы не ткнуться в полузатопленные деревья, Федор подвел лодку к завалу. Между нагромождениями брелома хорошо было видно что-то вроде грота. Сюда протолкаешься и попадешь в проток. Километров триста до Урмана. Это по речке. Напрямую ясно ближе. Только прямо не пройдешь. Блота. А места там богатые. Кедрачи добрые. «Валежника ноги сломишь! Для ваших соболей лучше места не найти!» «Да, но большинство решило, что Черный Материк – самое удобное место!» Ответил Росин, продолжая с интересом рассматривать необычный грот. «Оно верно. Самое удобное. Ни завалов, ни болот. И соболей туда на катере подвести можно». А в дикий урман на наши латчонки-то и не во всякую пору пробьешься. У нас по этому протоку ни охотник, ни рыбак не плавает. Редко, кто по молодости, удаль вроде свою показать. И я как-то пробрался, жаль вот туда и зимой несподручно. Пешком далече, на оленях тоже нельзя. Мыха там для них нету, кормить нечем. А то бы лучшие места для ваших суболей. Все так говорили. Как все? А сколько на собрании спорящих было? И надо полагать, большинство за черный материк высказалось, коли нас туда направили. Да не о том спорили. Худо вот по ты не понимаешь. Ведь о чем спор? Можно в дикий соболеет вести, али нет? Кабы решили, можно. Под что бы в черный материк идти-то? Разве с диким урманом сравнишь? Неужели спорили о том, можно ли приехать? Да ведь да ведь мы же соболей на самолетах отправим. Прямо на место. Зимой каждый озеро аэродром. Ведь озера там есть. Озер хватает. Вся наша тайга озерами да болотами съедена. Вон, значит, как по воздуху соболя прилетят. Хитро. Тогда парят только в дикий урман надо. Почто кое-как делать, когда хорошо можно. Росин в сердцах оттолкнулся веслом от топляка и направил лодку к берегу. Ведь я же просил собрание указать мне лучшие массивы кедрача, и все. Какое им дело? Можно туда проехать или нет? Как же так, какое? Для нас делается, для промысловиков. А какой нам прок? Если ты место поглядишь... А подвести нельзя, вот и решили. Пускай место будет похуже, зато соболей подвести можно. А что, они по воздуху пролететь могут? Никому и не вдомек. У нас по воздуху только почта летает. Да доктор иной раз. А чего сердиться? Вот она дорога в Урман. Повернем туда, давай. росин достал карту. А, это уже будет краево-сюганских болот. Перепад воды метр на сто километров. И там, значит, этот урман. В раздумье говорил Росин. Но ведь я сообщил в управление, что отправляемся в Черный материк. К середине июля должны вернуться. А успеем мы к этому сроку вернуться из Дикого Урмана. В июле. Однако, вернемся. Обязательно надо, пока вода не сбудет. Спадет, а там уже не проплывешь. Нет, не проплывешь. А пешком... Болото не пустят Поторопимся А если письмо отправить надо Так завтра утром отправим У нас тут своя почта Верно Не шибко быстрая Да тебе и не к спиху Федор завернул письмо в бересту Очистил от коры длинную палку И заострил с одного конца Ну вот и все Воткнул палку в берег А в расщеп вверх вставил завернутое в бересту письмо Рыбак какой-нибудь заметит, заберет на почту. Белая береста ярко выделялась на темном сером фоне бурелома. Ну что же, теперь можно и в дикий урман, сказал Росин. Федор, а что это за затеска вон там на пихте? А, охотник собаку звал. Федор вытащил из-за пояса топор и обухом с силой ударил по затеске. Глухо, но мощно. Как тяжелый колокол загудел от удара пихта. «Верно, удобно звать собаку. Далеко слышно».